Аристотель говорит, что имеется три рода сущностей. Те, которые воспринимаются чувствами и являются приходящими. Другие – чувственные, но вечные. И, наконец, такие сущности, которые не являются ни чувственными, ни приходящими. Первый класс сущностей включает растения и животных. Второе включает небесные тела, относительно которых Аристотель думал, что они не подвержены каким-либо изменениям, кроме движения. Третий – разумную душу в человеке, а также Бога. Основной аргумент в пользу Бога есть первая причина. «Должно быть нечто, что порождает движение». И это нечто должно само быть неподвижным и вечным, сущностью и реальной активностью. Но так движут предмет желания и предмет мысли, говорит Аристотель. Они движут сами, не находясь в движении. Так Бог производит движение благодаря тому, что Он любим, тогда как всякая другая причина движения действует, будучи сама в движении, подобно бильярдному шару. Бог есть чистая мысль, потому что мысль — самая лучшая, и жизнь, без сомнения, присуща ему, Богу, ибо деятельность разума есть жизнь, а он есть именно деятельность, и деятельность его — как она есть сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы утверждаем поэтому, что Бог есть живое существо, вечное, наилучшее, так что жизнь и существование, непрерывное и вечное, есть достояние его. Ибо вот что такое есть Бог. Таким образом, из того, что сказано, ясно, что существует некоторая сущность, вечная, неподвижная и отделенная от чувственных вещей. И вместе с тем показано и то, что в этой сущности не может быть никакой величины, но она не имеет частей и неделима. Но с другой стороны, показано также, что это бытие, не подверженное внешнему воздействию и недоступное изменению, ибо все другие движения позже, нежели движения пространстве. Бог не имеет свойств христианского проведения, поскольку его совершенство было бы унижено, если бы он мыслил о чем-нибудь, за исключением того, что совершенно, то есть о себе самому. Следовательно... Верховный разум мыслит сам себя, раз мы в нем имеем наилучшее, и мысль его есть мышление о мышлении. Мы должны сделать вывод, что Бог не знает о существовании нашего подлунного мира. Аристотель, подобно Спинозе, утверждает, что в то время, как люди должны любить Бога, невозможно, чтобы Бог Любил людей.